Чуть больше полсотни взъерошенных срочников выстроились на плацу. Стараясь придать лицам серьезность, они то и дело косились в сторону, а в глазах мельтешила тревога. — Равняясь, Смирно! — Товарищ капитан, по вашему приказу рота поднята в полном составе. Разрешите стать в строй? — Хорошо, лейтенант, разрешаю. Михалыч привычным движением крутанул ус и, стянув с головы фуражку, вытер испарину с высокого лба. «Товарищи! Бойцы! Сынки!» — хриплым голосом заговорил он. «Сегодня Родина доверила именно нам сверхважное задание. Как вы уже успели заметить, широким жестом руки он указал туда, куда и так невольно косили глаза всех солдат. Багряное зарево разукрасило горизонт в кровавые цвета. Где-то за кордоном бушевал пожар». Только вот странно как-то, без дыма и треско сминаемых сучьев. Все вы видите последствия падения коварного разведчика. Враг никогда не дремлет. И пока мы тут с вами сопим в теплых кроватках, он облетает тайгу в поисках города. Но и наши пограничные ПВО не смыкают глаз. Вражеский разведчик был сбит недалеко от угудки, и именно нашей роте был дан приказ, прочесать местность от города до места падения самолета. Первый взвод пойдет лично со мной. Второй – под командованием лейтенанта Петренко. Третий поведет лейтенант Яровой. Рота! Вольно! Лейтенанты, ко мне!» Уже зычным басом скомандовал капитан и, крутанувшись на пятках, пошел к себе. Следом за ним метнулись и двое бойцов. Остальные расходиться не торопились. а уставились на красные всполохи, рвущие на клочки черный бархат ночного неба.